Снова алмазные россыпи. Около полудня Сара вошла в украшенный гирляндами астролистника класс во главе целой процессии. Мисс Минчин в нарядном шелковом платье вела ее за руку. За ними следовал лакей с ящиком, в котором лежала последняя кукла. Затем служанка несла другой ящик, а в шла с третьими Бекки в чистом фартуке и новом Чепце. Саре было гораздо приятнее войти в класс просто, без таких церемоний. Но мис Минчин настояла на этом. Она послала за ней и высказала ей свое желание. — Ваше рождение, дорогая Сара, далеко не простое событие, — сказала она. И я хочу, чтобы все поняли это и именно так смотрели на него. Итак, Сару торжественно ввели в класс, и она почувствовала некоторое смущение, когда старшие девочки устремили на нее глаза, подталкивая друг друга локтями, а маленькие завертелись на своих местах. По классу пронесся сдержанный гул голосов тише сказала мисс минчин поставьте ящик на стол Джемс, и поднимите крышку эмма поставьте свой ящик на стул бекки вдруг строго сказала она возвысив голос бекки в своем возбуждении забыла обо всем на свете и ухмыляясь смотрела на лотти которая в восторженном ожидании вертелась на своем месте Услыхав строгий голос мисс Минчин, Бекки вздрогнула и, чуть не выронив ящика, сделала в свое извинение такой испуганный смешной Книксон, что лавинь и Джесси засмеялись. — Вы не должны смотреть на молодых леди, — сказала мисс Минчин. — Вы забываете свое положение. Поставьте ящик. Перепуганная Бекки поспешно поставила ящик и пошла к двери. «Вы можете уходить!» объявила слугам мисс Минчин, величественно махнув рукой. Бекки почтительно отступила от двери, чтобы пропустить вперед старших слуг, и бросила жадный взгляд на стоявший на столе ящик. «Что-то голубое!» как будто атласная сквозила из-под тонкой бумаги. Не позволите ли вы, мисс Минчин, остаться беки здесь, сказала вдруг Сара. Для такого вопроса была нужна большая смелость. Девочки уверяли потом, что услыхав его, мисс Минчин даже слегка подпрыгнула от изумления. Потом она надела очки и тревожно взглянула на Сару. «Бекки?» — воскликнула она. «Моя дорогая Сара!» Сара подошла к ней. «Я попросила вас, мисс Минчин, оставить ее здесь», — сказала она. «Потому что ей, вероятно, тоже хочется взглянуть на подарки. Ведь и она маленькая девочка». Мисс Минчин почувствовала себя шокированной. «Дорогая Сара!» — сказала она. Беки судомойка!» а судомойки — не маленькие девочки. Она действительно никогда не смотрела на них с этой точки зрения. Судомойки — машины, которые моют посуду, носят ящики с углем и топят печь. «Но Бекки девочка!» — возразила Сара. «И я знаю, что это доставит ей удовольствие. Пожалуйста, мисс Минчин, позвольте ей остаться в честь моего дня рождения!» «В честь дня вашего рождения извольте!» — с достоинством сказала мисс Минчин. «Поблагодарите мисс Сару за ее доброту к вам!» Бекки стояла в уголке, в блаженном смущении вертя рубец своего фартука. Сделав неловкий книксон, она выступила вперед и переглянула с Сарой. «О, мисс!» — запинаясь, проговорила она. «Я так благодарна вам, мисс!» «Да, мне очень хочется посмотреть на куклу, мисс. Благодарю вас, мисс, и благодарю вас, сударыня!» — прибавила она, обернувшись к мисс Минчен и также неловко приседая. «За то, что вы позволили мне иметь смелость!» Мисс Минчин снова махнула рукой, на этот раз по направлению к углу, ближайшему к двери. «Ступайте и встаньте там!» — распорядилась она. — Не подходите близко к молодым леди. Бекки, улыбаясь, пошла к своему месту. Ей было решительно все равно, где не стоять, лишь бы не уходить в кухню, а остаться в классе и полюбоваться на все прелести, лежащие в ящиках. Она даже не обратила никакого внимания на мисс Минчин, когда та, откашлившись, снова заговорила. «Теперь, — молодые леди, — объявила она, — я хочу сказать вам несколько слов». «Она хочет говорить речь!» — шепнула одна из учениц. «Как бы я желала, чтобы эта речь уже кончилась!» Сара почувствовала себя неловко. «Так как был день ее рождения, то мисс Минчин будет по всей вероятности говорить о ней. А очень неприятно стоять и слушать, как говорят о вас». «Вы уже знаете», — начала мисс Минчин, «что дорогой Саре исполнилось сегодня одиннадцать лет». «Дорогой Саре», — прошептала Лавиния. «Многие из вас тоже праздновали свое рождение в одиннадцать лет, но рождение Сары значительно отличается от всех остальных. Когда она подрастет, то станет наследницей громадного богатства» которым, как я уверена, она будет пользоваться достойным образом. — алмазные россыпи! — с усмешкой шепнула Джесси. Сара не слыхала ее. Она стояла, устремив свои зеленовато-серые глаза на мисс Минчин, и начинала раздражаться. Когда мисс Минчин говорила о деньгах, Сара всегда чувствовала к ней ненависть. А ненавидеть взрослых, конечно, не следует. «Когда ее дорогой папа, — продолжала мисс Минчин, — привез ее из Индии и отдал на мое попечение, то, шутя, сказал мне, — боюсь, мисс Минчин, что она будет очень богата. А я ответил ему на это. В моей семинарии, капитан Кру, она получит такое образование, какое послужит украшением самого громадного богатства». Сара заняла первое место среди учениц. Ее французский язык и танцы делают честь семинарии. Ее манеры, благодаря которым вы прозвали ее принцессой, необыкновенно изящны и благородны. А свою любезность она доказала, пригласив вас на свой праздник. Надеюсь, вы цените ее великодушие. И мне бы хотелось, чтобы вы выразили это, сказав все вместе. «Благодарим вас, Сара!» Весь класс поднялся с своих мест, как в то памятное утро, когда Сара вошла в него в первый раз. «Благодарим вас, Сара!» — сказали все, а Лотти запрыгала от радости. Сара на минуту смутилась, но тотчас же оправилась. «Благодарю вас, что вы приняли мое приглашение», — ответила она. «Очень мило, Сара!» — одобрила мисс Минчин. Так могла бы ответить и настоящая принцесса на приветствие народа. «Лавиния», — строго сказала она, обратившись к Лавинии, — «мне кажется, что вы позволили себе фыркнуть. Если вы завидуете своей подруге, то я попросила бы вас выразить свои чувства более приличным для молодой леди образом. Ну а теперь я оставлю вас». Как только мисс Минчин вышла из комнаты, чары, которые ее присутствие всегда наводили на учениц, сразу разрушились. Не успела затвориться за ней дверь, как все вскочили с места и бросились к ящикам. Сара с сияющим лицом наклонилась над одним из них. «Это книги!» — сказала она. Маленькие недовольно зашептались, — Айрменгарда с ужасом взглянула на ящик. «Неужели папа дарит тебе в день рождения книги?» — воскликнула она. «Значит, он такой же, как мой. Не вынимай их оттуда, Сара!» «Я люблю книги», — с улыбкой сказала Сара, но подошла к другому большому ящику. Когда она вынула из него последнюю куклу, все девочки заохали, с восхищением смотря на нее. «Она почти такая же большая, как Лотти», — сказала одна из них. Лотти закричала и захлопала в ладоши. «На ней туалет для театра», — заметила Лавиния. Ее накидка обита горностаем. «Ах, у нее в руке бинокль!» — воскликнула Эрменгарда, подвигаясь поближе. «Он голубой с золотом!» «А вот ее дорожный сундук», — сказала Сара, — «Откроем его и посмотрим на ее вещи!» Она села на пол и отперла замок. Девочки с шумом окружили ее, с восхищением глядя на наряды, которые она вынимала. Тут были кружевные воротники, шелковые чулки и платки, шкатулка с драгоценностями, в которой лежала ожерелье и диадема, как будто из настоящих бриллиантов, меха и муфты, «Бальные визитные платья и костюмы для гулянья, шляпы, капоры и веера. Даже Лавини и Джесси забыли, что они слишком велики для кукол и с интересом рассматривали все и восхищались всем». «Представьте себе, — сказала Сара, надевая большую черную бархатную шляпу на бесстрастную обладательницу всего этого великолепия, — представьте себе» что она понимает нас и гордится, что ей так восхищаются. «Вы всегда представляете себе что-нибудь?» Тоном превосходства заметила Лавиния. «Да, знаю», спокойно ответила Сара. «Это доставляет мне большое удовольствие. Я чувствую себя как будто волшебницей. Если хорошенько «Представить себе что-нибудь, то кажется, что это есть и на самом деле. «Можно заниматься этим, если ни в чем не нуждаешься», — возразила Лавиния. «А разве могли бы вы представить себе разные вещи, если бы были нищие и жили на чердаке?» Сара, поправлявшая страусовые перья на шляпе последней куклы, остановилась и задумалась. «Мне кажется, что могла бы». После небольшого молчания ответила она. «Если бы я была нищей, мне пришлось бы все время представлять себе что-нибудь. Но это было бы нелегко. Только что Успела Сара сказать это. В комнату вошла мисс Амелия. Как странно, что она пришла как раз в эту самую минуту. Сара впоследствии часто думала об этом. «Сара», — сказала мисс Амелия, «поверенный вашего папы, мистер Барроу, приехал» и желает видеть мисс Минчин. А так как угощение, приготовлено в ее гостиной, то она не может принять его там. Не пойдете ли вы туда теперь же, тогда она примет его в классе. Угощение было хорошо во всякое время, и никто ничего не имел против него. Девочки встали по парам и последовали за мисс Амелией, которая пошла впереди рядом с Сарой. А последняя кукла осталась одна. Она сидела на стуле, и ее вещи были разбросаны кругом. На спинках стульев висели платья и кофточки, на сиденьях лежали обитые кружевами юбки, быки, которой не предстояло принимать участие в угощении, осталось на минутку в классе, чтобы на свободе получше рассмотреть роскошный гардероб куклы. Это было, конечно, очень нескромно с ее стороны. «Ступайте в кухню, Бекки», — сказала, уходя, мисс Амелия. Но Бекки была не в силах исполнить ее приказание. Оставшись одна, она осторожно, с благоговением взяла в руки муфту, потом платье и с восхищением стала рассматривать их. Вдруг около самой двери послышался голос мисс Минчин. Пораженная ужасом, Бекки совсем потерялась и, не зная, куда скрыться, бросилась под стол, и опустила скатерть. Мисс Минчин вошла в комнату в сопровождении низенького, худощавого джентльмена с резкими чертами лица. Он, по-видимому, был немного взволнован. Мисс Минчин тоже казалась несколько взволнованной и смотрела на маленького худощавого джентльмена тревожно и довольно сердито. Она величественно села и показала на стул. «Садитесь, пожалуйста, мистер Барроу», — сказала она. Но мистер Барроу сел не сразу. Его внимание привлекла последняя кукла и разбросанные кругом нее вещи. Он надел очки и неодобрительно посмотрел на нее, Последняя кукла, по-видимому, не обратила на это ни малейшего внимания и равнодушно встретила его взгляд. «Сотни фунтов!» — отрывисто проговорил, как будто отрезал мистер Барроу. «Все это очень дорогие вещи. Они были заказаны в Париже. Да, он таки любил мотать деньги, этот молодой человек». Мисс Минчин почувствовала себя оскорбленной. Ее гость, осуждая человека, щедро платившего ей, позволял себе слишком много. Даже поверенный не имеет права на такую грубую бесцеремонность. «Извините, мистер Барроу», — сухо сказала она, «я не понимаю вас. Делать такие подарки... «Одиннадцатилетнему ребенку!» Все так же резко и отрывисто продолжал мистер Барроу. «Я со своей стороны считаю это безумной расточительностью!» Мисс Минчин выпрямилась и приняла еще более величественный вид. «Капитан Кру человек богатый!» — сказала она. «Одни алмазные россыпи!» Мистер Барроу круто повернулся к ней. «Алмазные россыпи?» — иронически сказал он. «Их нет! И не было никогда!» Мисс Минчин вскочила. «Как не было?» — воскликнула она. «Что это значит?» «Если даже они и были, — пояснил мистер Барроу, — то было бы гораздо лучше, если бы их совсем не было». «Если бы не было...» «Алмазных россыпей?» – растерянно проговорила мисс Минчин, ухватившись за спинку стула и чувствуя, что чудная мечта, которой она жила в последнее время, разлетается, как сон. «Алмазные россыпи приносят гораздо чаще разорение, чем богатство», – продолжал мистер Барроу. «Когда у человека есть близкий друг» а сам он не имеет никакого понятия о деле, то ему лучше всего поскорее отделаться от алмазных россыпей своего любезного друга или от его золотых россыпей, или от каменно-угольных и каких бы то ни было копий, в которые его любезный друг хочет вложить свои деньги. «Покойный капитан Кру!» Тут мисс Митчин прервала его. «Покойный капитан Кру!» — воскликнула она. «Покойный? Неужели вы хотите сказать, что капитан Кру умер, с сударыня?» Резко докончил мистер Барроу. «Умер от индийской лихорадки и деловых забот. Лихорадка, может быть, и не убила бы его, если бы не сводили с ума заботы. И одни заботы, может быть, не убили бы его, если бы к ним не присоединилась лихорадка. Капитан Кру умер!» Мисс Минчин снова опустилась на стул. Слова поверенного привели ее в ужас. — Какие же заботы были у него? — спросила она. — Что тревожило его? — Алмазные россыпи! — ответил мистер Бару. — И любезный друг! — окончилось все разорением. Мисс Минчин! С трудом перевела дыхание. «Разорение!» — задыхаясь, проговорила она. «Он потерял все! До последнего пенни! У этого молодого человека было слишком много денег! Его любезный друг сходил с ума от этих россыпей! Он вложил в них все свои деньги и все деньги капитана Кру! А потом, любезный друг, удрал!» Капитан Кру узнал об этом, когда лежал больной в лихорадке, и он не мог вынести этого удара. Он умер без сознания, говорил все время в бреду о своей девочке и не оставил после себя ни пенни. Теперь мис Минчин поняла все. Никогда в жизни не обрушивалось на нее такого удара. В одно мгновение школа ее лишилась и самой богатой воспитанницы, и отца этой воспитанницы, платившего за нее так щедро. Она почувствовала, что ее оскорбили и ограбили, и что виноваты в этом все, и капитан Кру, и Сара, и мистер Барроу. «Неужели вы хотите сказать, что после него не осталось ничего?» — Воскликнула она. «Что Сара не будет богата? Что у нее нет ни пенни?» что у меня на руках осталась не богатая наследница, а нищая. Мистер Барро, как человек деловой, поспешил раз навсегда выяснить дело и выгородить себя. Мисс Минчин должна понять, что он тут ни при чем, и на него рассчитывать нечего. «Да, она нищая», — сказал он, «и она действительно осталась у вас на руках, сударыня, так как, насколько мне известно, у нее нет родных». Мисс Минчин вскочила с места и сделала несколько шагов к двери. Казалось, она сейчас бросится из комнаты и положит конец пиршеству, которое позволило устроить в своей собственной гостиной, откуда наносился веселый говор и смех. — Это ужасно! — воскликнула она. — В эту самую минуту она сидит у меня в гостиной, вся в шелку и кружевах, и угощает учениц за свой счет. Если она угощает их, Без сомнения, на ваш счет, сударыня, спокойно заметил мистер Баро. Баро и Скипвард не отвечают ни за что. Капитан Кру умер, не заплатив нашего последнего счета, а он был не маленький. мисс Минчин, гнев которой все возрастал, отошла от двери. Какой ужас? Какой ужас? Задыхаясь, проговорила она. Я была так уверена в его богатстве, что истратила много своих денег на его девочку. За эту нелепую куклу и ее странный фантастический гардероб заплатила по счетам я. Девочке не было отказа ни в чем. У нее был свой экипаж и пони, своя горничная. И я платила за все это с тех пор, как получила последний чек. Мистер Барроу, по-видимому, не чувствовал ни малейшего желания выслушивать рассказ о горестях и потерях мисс Минчин. Он сделал все, что от него требовалось, передал ей факты и очистил от ответственности свою фирму. К раздраженным же содержательницам школ он особой симпатии не чувствовал. — Вам больше не следует платить по таким счетам, сударыня, — сказал он если только вы не пожелаете делать подарки этой молодой леди. Никто не вернет вам затраченных денег. У нее нет ни одного фартинга. — Но что же мне делать? — спросила мисс Минчин, как будто считала его прямой обязанностью помочь ей. — Что же мне делать? — Делать тут нечего, — ответил мистер Барроу, Спрятал очки в футляр и положил их в карман. «Капитан Кру умер. Девочка осталась нищей, и она осталась на вашем попечении!» Мисс Минчин побледнела от гнева. «Почему же?» — на моем попечении возразила она. «Я не признаю этого!» Мистер Баров встал, собираясь уходить. «Это меня не касается, сударыня», — сказал он. «Баро и Скипвард тут ни при чем. Очень жаль, конечно, что все это случилось». «Если вы воображаете, что я оставлю ее у себя», — воскликнула мисс Минчин, — «то вы очень ошибаетесь. Я вышвырну ее на улицу». Не будь мисс Минчин так раздражена, Она никогда не позволила бы себе говорить так грубо и откровенно. Но ее приводила в отчаяние, что не имеющая ни пенни девочка, которой она к тому же не взлюбила с первого раза, осталась у нее на руках, и она потеряла всякое самообладание. Мистер Барроу невозмутимо пошел к двери. «На вашем месте...» «Я не делал бы этого, сударыня», — на прощание сказал он. «Это произведет дурное впечатление и повредит вашей школе. Нельзя вышвырнуть на улицу маленькую девочку, не имеющую ни денег, ни родных». Мистер Баро был не глупый человек и подал мисс Минчин благоразумный совет. Он знал, что она, как женщина практичная, в конце концов, согласиться с ним. Если она выгонит Сару, все будут считать ее бессердечной и жестокой. «Лучше оставьте ее у себя», продолжал мистер Барроу. «Она кажется девочка не глупая. Когда она вырастет, вам можно будет извлечь пользу из нее». «Я извлеку из нее пользу и теперь, прежде чем она вырастет». Воскликнула мисс Минчин. «Я вполне уверен в этом, сударыне, сказал мистер Барроу. «Вполне уверен. Честь имею кланяться». Он поклонился и вышел, притворив за собою дверь. В продолжении нескольких минут мисс Минчин стояла, смотря на нее. «Да, он говорит правду, он понимает это». Убытков ей никто не вернет. Ее лучшая ученица превратилась в ничтожество, в нищую девочку без родных и друзей. Деньги, которые она издержала на нее после получения последнего чека, пропали и не вернутся никогда. В то время как она стояла, задыхаясь от гнева, гул веселых голосов донесся из ее собственной гостиной. Из этого святилище в котором она позволила устроить празднество. Теперь она, наконец, могла прекратить его. Не успела Эсминчин дойти до двери, как та отворилась, и в комнату вошла мисс Амелия. Увидев расстроенное гневное лицо сестры, она с испугом отступила назад. «Что такое случилось, сестра?» — воскликнула она. «Где Сара Кру? Не отвечая ей, спросила мисс минчен дрожащим от гнева голосом. Мисс Амелия совсем растерялась. — Сара? — пробормотала она. — Сара? В твоей гостиной с другими девочками. Есть какое-нибудь черное платье в ее роскошном гардеробе? С язвительной иронией спросила Мисс Минчин. «Черное платье?» Снова пробормотала мисс Амелия. «Черное? У нее есть платье всевозможных цветов. Найдется между ними черное?» Мисс Амелия побледнела. «Ну да», — ответила она, «только она уже выросла из него. У нее есть черное бархатное платье, но оно короткое ей. «Ступай и скажи ей, чтобы она сняла свой нелепый розовый туалет из шелкового газа и надела черное платье. Все равно, коротко оно или нет, она покончила с роскошью!» Мисс Амелия заломила свои толстенькие ручки и заплакала. «О, сестра!» Схлипывая воскликнула она, «О, сестра, что же такое случилось?» Мисс Минчин не любила терять много слов. «Капитан Кру умер», — ответила она. «Он умер, не оставив ни пенни, а эта изнеженная, избалованная девчонка осталась у меня на руках». Мисс Амелия упала на ближайший стул. Сотни фунтов! Истратила я на разные глупости для нее. И я не получу ни одного пенни из этих денег. Вели прекратить сию же минуту это глупое веселье. И скажи Саре, чтобы она надела черное платье. Я? — жалобно проговорила мисс Амели. Я должна пойти и сказать ей это сейчас. Сию же минуту! Гневно оборвала ее мисс Минчин. «Что ж ты сидишь и таращишь на меня глаза, как гусыня? Ступай!» Бедную мисс Амилию часто называли гусыней, и она привыкла к этому. Она и сама считала себя гусыней. И знала по опыту, что все неприятное выпадает на долю гусынь. Вот и теперь ей нужно идти в гостиную, где так веселятся дети, и сказать девочке, устроившей этот праздник, что она стала нищей и должна пойти наверх и надеть слишком короткое для нее черное платье. Но нельзя избежать этого. Теперь не время расспрашивать сестру. Мисс Амелия так натерла себе глаза, постоянно вытирая их, что они стали совсем красные. Она встала и вышла из комнаты, не прибавив больше ни слова. Когда у старшей сестры было такое лицо, и она говорила таким тоном, как теперь, самое благоразумное было тотчас же исполнять ее приказания, не спрашивая никаких объяснений. Оставшись одна, мисс Минчин начала ходить взад и вперед по комнате. Она говорила громко сама с собою, но не замечала этого. В продолжение последнего года алмазные россыпи были ее любимой мечтой, и она возлагала на них большие надежды. Ведь и содержательницы школ могут разбогатеть с помощью владельцев россыпи. А теперь вместо богатства ей приходится терпеть убытки. — Принцесса Сара! — презрительно сказала она. — Девочку нежели, как будто она была королева. Проходя мимо углового стола, мисс Минчин вдруг остановилась, как вкопанная. Из-под него послышалось громкое всхлипывание. — Кто там такой? — гневно спросила она. В ответ на это снова послышалось всхлипывание. Мисс Минчин нагнулась и приподняла скатерть. «Как вы смели!» — крикнула она. «Как вы смели!» «Выходите сию же минуту!» Под столом сидела, скорчившись, бедная Бекки. Чепец ее сполз на бок. Лицо покраснело от сдерживаемого плача. «С вашего позволения, сударыня!» — заикаясь, пробормотала она. «Это я!» «Я знаю, что этого не следовало, но я смотрела на куклу, сударыня, и я испугалась, когда вы вошли, и спряталась под стол». «И вы слушали все это время?» — сказала мисс Минчин. «Нет, сударыня», — возразила Бекки, делая Книксон. «Нет, не слушала. Я думала, что мне можно будет уйти незаметно, но я не могла и должна была оставаться. Только я не слушала, сударыня». Я ни за что не стала бы слушать, но я никак не могла не слышать. Тут Бекки снова залилась слезами и, казалось, перестала вдруг чувствовать страх грозной леди, стоявшей перед ней. — О, сударыня! — воскликнула она. — Боюсь, что вы откажете мне от места. Но мне жаль бедную Миссару. мне очень жаль ее. — Ступайте отсюда! — приказала мисс Минчин. Слезы лились градом из глаз Бекки. «Да я сейчас уйду, сударыня», — сказала она, дрожа и приседая. «Мисс Сара, она была такая маленькая, богатая леди, и все прислуживали ей как можно лучше. Как же будет она теперь безгорничной, сударыня? Если бы... О, позвольте, пожалуйста, мне прислуживать ей после того, как я перемою посуду и сделаю все, что нужно. Я буду работать очень скоро». Только позвольте мне прислуживать ей теперь, когда у нее нет ничего. Бедная, бедная маленькая мисс Сара, а ее звали принцессой, сударыня. Слова Бекки еще больше раздражили мисс Минчин. Даже какая-нибудь судомойка и та становится на сторону этой девчонки, которую она сама не терпит. Это уж слишком. «Я, конечно, не позволю вам этого», — резко сказала она, топнув ногою. «Она сама будет прислуживать себе, да и другим тоже! Ступайте вон сию же минуту, или я откажу вам от места!» Бекки накинула на голову фартук и бросилась из комнаты. Она побежала в кухню и, усевшись там между горшками и кастрюлями, начала рыдать так горько, как будто ее сердце готова было разорваться. «Все вышло, как в волшебной сказке!» всклипывая, шептала она. «Там бедные принцессы тоже всегда страдают!» Мисс Минчин смотрела еще суровее и неприступнее, чем обыкновенно, когда спустя несколько часов к ней вошла Сара, за которой она посылала. Веселое празднество, так неожиданно прерванное, казалось Саре сном или чем-то бывшим много лет тому назад не с ней, а с какой-то другой девочкой. Ничто теперь не напоминало о празднике. Гирлянды астролистника сняли со стен, скамейки и пюпитры снова поставили на места, гостиная мисс Минчин имела такой же вид, как всегда, в ней не осталось никаких следов празднества, а сама мисс Минчин сняла свое парадное платье. Ученицам тоже велели переодеться и отправляться в класс, где они взволнованно перешептывались, собираясь кучками. «Пошли, Сару, ко мне!» — сказала своей сестре мисс Минчин. «И внуши ей, что я не потерплю ни слез, ни душераздирающих сцен». «Этого опасаться нечего», — возразила мисс Амелия. Она очень странная девочка. Помнишь, как скрывала она свое горе, когда капитан Кру уехал в Индию? И теперь она держала себя так же. Когда я сказала ей, что отец ее умер, она не двинулась с места и не проронила ни слова, только глаза ее стали как будто больше, и побледнела она как смерть. Когда я кончила... Она с минуту смотрела на меня, а потом подбородок у нее задрожал, и она, выбежав из комнаты, бросилась наверх. Некоторые девочки заплакали, услыхав, что случилось. Но она не видела ничего и слушала только меня. Мне было как-то неловко, что она молчит. Когда рассказываешь людям что-нибудь особенное и важное, то всегда ждешь, что они ответят что-нибудь». Никто, кроме Сары не знал, что происходило в ее комнате, когда она вбежала туда и заперла за собою дверь. Она и сама помнила, лишь смутно, как сквозь сон, что она ходила взад и вперед по комнате и твердила каким-то странным не своим голосом Мой папа умер, мой папа умер! Раз она остановилась около Эмили, которая смотрела на нее со своего стула, и с отчаянием крикнула Эмили!! «Ты слышишь? Папа умер! Он умер в Индии, за тысячи миль отсюда!» Когда Сара вошла в гостиную мисс Минчин, лицо ее было бледно, глаза окаймлены темными кругами, а губы крепко сжаты, как будто она твердо решилась не выдавать своего горя. В настоящую минуту она была совсем не похожа на ту сияющую хозяйку праздника, в легком розовом платье, которое перепархивало как бабочка от одного подарка к другому в украшенной зеленью классной комнате. Теперь это была бледная, убитая горем, одинокая девочка. Она переоделась без помощи мариеты в давно уже брошенное черное бархатное платье. Оно было ей слишком коротко и узко ее тоненькие ножки, выступавшие из-под короткой юбки, казались слишком длинными и худыми. Так как у нее не нашлось черной ленточки, то ее короткие густые темные волосы не были перевязаны ничем и свободно падали ей на плечи, отчего лицо ее казалось еще бледнее. Она держала в руке Эмили, завернутую в кусок черной материи. «Бросьте куклу!» сказала мисс Минчин. Зачем принесли вы ее сюда? Нет. Я не брошу ее, ответила Сара. Это все, что у меня есть. Мне подарил ее папа. Мисс Минчин часто чувствовала себя не совсем ловко, разговаривая с Сарой. Ей стало неловко и теперь. Твердый, спокойный тон Сары. Подействовал на нее, как всегда и она решила не настаивать. Может быть, отчасти и потому, что сознавала, как жестоко и бессердечно поступает с девочкой. «У вас теперь не будет времени играть в куклы», — сказала она. «У вас будет много дела, и вам придется приучаться быть полезной». Сара пристально смотрела на нее своими большими странными глазами, но не сказала ничего. «Теперь ваша жизнь переменится», — продолжала мисс Минчин. «Мисс Амелия объяснила вам все?» «Да», — ответила Сара. «Мой папа умер. Он не оставил мне денег. Я теперь не богата, а бедна». «Вы нищая», — сказала мисс Минчин, раздражаясь про воспоминание о том, какое значение это имело для нее самой. У вас нет ни родных, ни дома и никого, кто бы позаботился о вас. По худенькому бледному личику пробежала как будто судорога, но Сара не сказала ничего. «Что ж вы молчите?» — резко спросила мисс Минчин. «Неужели вы так глупы, что не понимаете? Повторяю вам еще раз, вы теперь одна на свете, никто не позаботится о вас». И вам некуда деваться, если я не позволю вам из милости остаться в школе. «Я понимаю», — тихо ответила Сара, как будто проглотила что-то, стоявшее у нее в горле. «Я понимаю». «Это кукла», — сказала мисс Минчин, показывая на последний подарок, полученный Сарой от отца. Эта смешная кукла с ее нелепым, роскошным гардеробом не ваша. Я заплатила за нее. Сара взглянула на куклу. Последняя кукла? Сказала она. Последняя кукла? Ее грустный голос зазвучал как-то странно. «Последняя кукла?» «Совершенно верно!» — воскликнула мисс Минчин. «И она моя, а не ваша! Все ваше теперь принадлежит мне!» «Так возьмите ее!» — сказала Сара. «Она не нужна мне!» Если бы Сара жаловалась, плакала и приходила в отчаяние, мисс Минчин была бы терпеливее с ней. Она была женщина властная, любившая, чтобы ей подчинялись. А смотря на бледное, гордое лицо Сары и слушая ее спокойный голос, мис Минчин чувствовала, как будто ее власть превращается в ничто. «Прошу не говорить со мной таким важным тоном!» воскликнула она. «Теперь вам придется оставить это. Вы уже не принцесса. Ваш экипаж и вашего пони отошлют. Вашу горничную отпустят». Вы будете носить самые старые и простые из ваших платьев. Роскошные туалеты не подходят к вашему настоящему положению. Теперь вам, как Бекки, придется зарабатывать себе хлеб. Лицо Сары, к удивлению мисс Минчин немного просветлело при этих словах. «Я могу работать», — сказала Сара. «Что же мне придется делать?» «Все, что вам прикажут» ответила мисс Минчин. «Если вы сумеете быть полезной, я оставлю вас в школе. Вы хорошо говорите по-французски и можете учить французскому языку младших воспитанниц». «Могу?» воскликнула Сара. «О, пожалуйста, позвольте мне. Я знаю, что сумею учить их. Они любят меня, и я люблю их». «Не говорите глупостей о том, что вас любят», остановила ее мисс Минчин. Но вам придется не только заниматься с воспитанницами. Вас будут посылать с разными поручениями и дадут вам работу в кухне. Если я буду недовольна вами, то отпущу вас, помните это. Можете идти. Сара с минуту молча смотрела на нее. Странные тяжелые мысли пробегали у нее в уме. Потом она повернулась и пошла К двери. Постойте, остановила ее мисс Минчин. Что ж вы не поблагодарите меня? Сара остановилась и обернулась к ней. За что? спросила она. За мою доброту к вам, пояснила мисс Минчин. За то, что благодаря мне у вас будет дом. Сара сделала несколько шагов вперед. Она тяжело дышала и заговорила странным недетским тоном. «Вы недобры», — сказала она, — «вы недобры, а это не дом». С этими словами она повернулась и выбежала из комнаты, прежде чем окаменевшая от гнева мисс Минчин успела сказать что-нибудь или остановить ее. С трудом переводя дыхание, Сара тихо поднялась по лестнице, крепко прижимая к себе Эмили. «Как было бы хорошо, если бы Эмили могла говорить!» думала она. «Как бы хорошо это было!» Она хотела пройти к себе в комнату, лечь перед камином на тигровую шкуру, прижаться щекой к голове тигра и думать, думать, думать, глядя на огонь. В эту минуту, как она поднялась на площадку, из ее комнаты вышла мисс Амелия и, притворив за собой дверь, остановилась около нее. Она казалась смущенной и взволнованной. И действительно, она в глубине души стыдилась того, что ей приказали сделать. «Вам... вам нельзя войти туда», — сказала она. «Нельзя войти?» — воскликнула Сара, отступив назад. «Теперь это уже не ваша комната», — прибавила слегка покраснев миссамилия Сара сообразила, в чем дело. Она поняла, что это начало перемены, о которой говорила мисс Минчин. «Где же моя комната?» Спросила она, стараясь, чтобы ее голос не задрожал. «Вы будете спать на чердаке, рядом с Бекки». Сара знала, как пройти туда. Бекки рассказывала ей. Она отошла от двери своей прежней комнаты и поднялась по лестнице наверх. Начиная со второго, последнего поворота, лестница стала очень узкой и была покрыта обрывком старого ковра. Саре казалось, что она уходит далеко-далеко, оставляя за собой прежний мир, в котором жила другая, не похожая на нее девочка. Сама она, поднимавшаяся на чердак в своем коротком узком черном платье, не имела с ней никакого сходства. Когда Сара отворила дверь чердака, сердце ее сжалось. Она вошла и остановилась, притворив за собою дверь. Да, это был совсем другой мир. Комната с покатом потолком была выбелена, и звездка потемнела и местами обвалилась. По одной стороне стояла старая железная кровать, покрытая пленявшим одеялом. На другой был камин с ржавой решеткой. Кроме того, в комнате стояла еще кое-какая мебель, которую принесли сюда снизу, так как она была слишком старая и плоха, чтобы оставаться там. Под проделанном в крыше окном, через которое виднелся Только небольшой кусочек серого неба стояла старая табуретка. Сара подошла к ней и села на нее. Она плакала очень редко. Не заплакала она и теперь. Положив Эмиля на колени и обняв ее, она прижалась к ней лицом и сидела неподвижно. Вдруг послышался стук в дверь такой тихий и робкий, что Сара даже не обратила на него внимания. Потом дверь тихонько приотворилась, и перепачканное в саже, мокрое от слез лицо, заглянуло в комнату. Это была Бекки. Она все время плакала и терла глаза своим грязным кухонным фартуком, от чего она приняла очень странный вид. — О, мисс! прошептала она. «Можно мне? Позволите вы мне войти?» Сара подняла голову и взглянула на Бекки. Она старалась улыбнуться, но не могла. И в то время, как она смотрела на любящее, мокрое от слез лицо Бекки, ее собственное лицо приняло Более детское, не такое старое для ее возраста выражение. Она протянула руку, и рыдание вырвалось у нее из груди. «Я говорила тебе, Бекки, что между нами нет никакой разницы», — говорила она. «Теперь ты видишь, что это правда. Я такая же девочка, как и ты. Я уже не принцесса». Бекки подбежала к ней прижала ее руку к своей груди и, опустившись на колени, заплакала от горя и сострадания. — Нет! Вы принцесса, мисс! — задыхаясь, воскликнула она. — Что бы ни случилось с вами, что бы ни случилось, вы все равно останетесь принцессой! Всегда! Всегда! На чердаке Никогда не забывала Сара этой первой ночи, которую провела на чердаке. Спать она не могла. Ее мучило тяжелое недетское горе. И она никогда не говорила никому о том, что ей пришлось вынести в эту ночь. К счастью, непривычная обстановка. Время от времени отвлекало ее от одной упорной мысли о смерти отца, и она на минуту забывалась. Без этого поразивший ее удар был бы слишком тяжел для ее детской души, и она была бы не в силах перенести его. «Мой папа умер», — шептала она. «Мой папа умер». Только впоследствии, уже много времени спустя, припомнилась ей, что ее постель была очень жестка, и потому она постоянно поворачивалась сбоку на бок, стараясь улечься поудобнее, что в комнате было необыкновенно темно, а ветер, завывавший между трубами, как будто плакал. Но это еще не все. Было и кое-что похуже. За стеной, и на полу около плинтусов постоянно слышался какой-то шорох, возня и виск. Сара знала, что это такое. Бекки рассказывала ей, это были мыши и крысы. Они дрались или играли между собою. Раза два по полу послышался даже легкий топот. Впоследствии, когда она могла думать об этой ночи, она припоминала, что, услыхав первый раз, как по полу пробежала крыса, Она вскочила на постели и некоторое время сидела, дрожа от страха, а когда снова легла, то закрылась головой одеялом. Перемена в ее жизни происходила непостепенно и незаметно. Она произошла сразу. «Сара должна узнать непременно, что ее ждет», — сказала мис Минчин своей сестре. Мрету отпустили на другой день. Сара, проходя утром мимо отворенной двери своей гостиной, увидала, что в ней переменили всю обстановку. Роскошные мебели, все украшения были вынесены, а у стены стояла кровать. Изящная гостиная превратилась в скромную спальню. Ее отдадут какой-нибудь новой воспитаннице. Сара вошла в столовую. На ее месте около мисс Минчин Сидела лавиния. «Вы с нынешнего дня примитесь за исполнение своих новых обязанностей, Сара», сухо сказала мис Минчин. «Садитесь за другой стол с младшими воспитанницами. Смотрите, чтобы они вели себя как следует и не шалили. Вам нужно сходить вниз раньше. Лотти уже опрокинула свою чашку с чаем». Это было начало, а затем обязанности Сары увеличивались с каждым днем. Она учила маленьких французскому языку и прослушивала заданные им уроки. Этот труд Сара считала самым легким и приятным. Но дело не ограничивалось только им одним. Мисс Минчин нашла, что Сара может быть полезной и в другом. Ее можно было послать за покупками и с различными поручениями, во всякое время дня и во всякую погоду. Ей можно было давать новую работу, от которой отказывались другие. Кухарка и служанка брали пример с мисс Минчин и со злобной радостью отдавали приказания девчонке, за которым им приходилось столько времени ухаживать. В течение первого месяца или двух Сара надеялась, что люди, так безжалостно относящиеся к ней, Смягчаться, видя, что она охотно берет всякую работу, старается сделать ее как можно лучше и молча выслушивает выговоры. Она была горда, и ей хотелось доказать им, что она хочет зарабатывать свой хлеб, а не есть его из милости. Но через некоторое время Сара увидала, что ее поведение не смягчает никого. Чем старательнее и охотнее работала она, тем требовательнее становились служанки и тем чаще бронила ее сварливая кухарка. Продолжать учение Сара теперь уже не могла. Она не присутствовала на уроках и только поздно вечером после тяжелой работы ей позволяли ей весьма неохотно уходить с книгами в пустой класс и заниматься там одной. Я должна повторять старое, — думала Сара, — а не то я забуду все. Теперь я простая судомойка, и если я не буду знать ничего, то стану такой же, как бедная Бекки. Вместе с переменой в жизни Сары сильно изменилось ее положение среди воспитанниц. Прежде она казалась между ними маленькой королевой, Теперь она как будто даже совсем не принадлежала к числу воспитанниц. Она работала так много, что ей редко удавалось перемолвиться несколькими словами с какой-нибудь из учениц. Да к тому же она скоро заметила, что мисс Минчин желает ее держать подальше от них. «Я не хочу, чтобы она разговаривала с воспитанницами и сближалась с ними, — говорила эта леди, — Девочки всегда относятся сочувственно к страданиям, и если она начнет рассказывать им разные романтические истории, они станут смотреть на нее как на несчастную героиню, а наслушавшись от них, и родители составят себе, пожалуй, превратное понятие о ее положении в школе. Гораздо лучше, если она будет держаться в стороне. «Я дала ей дом, и она не имеет права требовать от меня еще чего-нибудь. Этого-то слишком много!» Сара и не требовала ничего и была слишком горда, чтобы стараться о сохранении прежней близости с девочками, которые заметно сторонились ее. Воспитанницы мисс Минчин были по большей части богатые, избалованные девочки — привыкшие обращать большое внимание на внешность. И когда Сара начала ходить в коротких, потертых платьях, когда оказалось, что у нее на башмаках дырки и что ее посылают за провизией, которые она носит в корзине по улицам, воспитанницы мис Минчин стали смотреть на нее, как на служанку. «Трудно представить себе, что у нее были когда-то «алмазные россыпи», — говорила Лавиния. Какой ужасный вид у нее теперь! И она стала еще страннее, чем прежде!» А Сара работала, не покладая рук. Она бегала в дождь и слякать по грязным улицам со свертками и корзинами в руках, а во время уроков французского языка употребляла все силы, чтобы преодолеть рассеянность своих маленьких учениц. Когда ее платье износилось и сама она стала выглядеть еще более заброшенной, чем прежде, мисс Минчин распорядила, чтобы она обедала и завтракала в кухне. Никто не заботился о Саре. И бедная одинокая девочка страдала, но страдала молча, не поверяя своего горя никому. Бывали, однако, дни, когда ее детское сердечко не вынесло бы такой жизни, если бы в числе окружающих ее не было Бекки, Эрмингарды и Лотти, а особенно Бекки. В продолжении всей первой ночи, которую Сара провела на чердаке, она не раз вспоминала, что по ту сторону стены, за которой грызлись и дрались мыши, лежит другая, любящая ее девочка, и у нее становилось легче на душе а в следующие затем ночи это чувство еще усилилось. Саре редко приходилось разговаривать с Бекки днем. У каждой из них было много дела, и им не позволили бы терять даром время. — Не сердитесь на меня, мисс, — шепнула в первый день Бекки. — Если я покажусь вам невежливой, то с не буду говорить «пожалуйста, извините, благодарю вас». Нам обеим досталось поза это. Каждое утро, прежде чем идти вниз и топить кухонную печь, Быки приходила в комнату Сары, чтобы застегнуть ей платье и оказать другие маленькие услуги. А когда наступал вечер, в дверь Сары слышался легкий стук, и она знала, что пришла ее маленькая горничная, чтобы сделать для нее все нужное. В первое время после смерти отца Сара чувствовала себя такой несчастной, что ей было не до разговоров. И Бекки заходила к ней только на минутку. Она понимала сердцем, что Саре лучше оставаться одной со своим горем. Второе место после Бекки принадлежало Эрменгарде. Она, однако, заняла его не сразу. Когда Сара немного опомнилась от своей потери и стала сознавать окружающее, она вспомнила об Эрмингарде, о существовании которой совсем было забыло. Они были дружны, но Саре всегда казалось, что сама она на несколько лет старше своей подруги. Эрмингарда была добрая, любящая, но очень недалекая девочка. Она сильно привязалась к Саре, Смотрела на нее, как на высшее существо, и искала у нее покровительство и защиты. Она приходила к Саре со своими уроками, чтобы та объясняла ей все непонятное, ловила каждое ее слово и осаждала ее просьбами рассказать какую-нибудь интересную историю или сказку. Но сама она не могла сказать ничего интересного и ненавидела все без исключения книги. Переживая свое первое тяжелое горе, Сара забыла о ней. Это было тем легче, что Эрмингарда неожиданно уехала домой и пробыла там несколько недель. Вернувшись, она два дня не встречалась с Сарой. В первый раз они встретились в коридоре, когда Сара несла данное ей для починки белье. Сара уже выучилась чинить и штопать. Она была бледна и казалась совсем не похожей на себя в своем коротком старом платье. И отчего у нее стали такие длинные и худые ноги? Эрмингарда совсем растерялась от такого превращения и не знала, что сказать. Ей было, конечно, известно о смерти капитана Кру, но она никак не ожидала, что Сара может так измениться, что она будет такой странной, обтрепанной и похожей на служанку. Сердце ее сжалось от сострадания, но она не сумела высказать его и как-то, неестественно засмеявшись, задала совершенно ненужный, не имеющий смысла вопрос. «О, Сара! Это ты?» «Да!» ответила Сара и слегка покраснела от промелькнувшей у нее мысли. Она... «Такая же, как и все другие», — подумала она. «Ей не хочется говорить со мной. Она знает, что со мной не говорит никто». Придерживая подбородком ворох белья, чтобы оно не упало, Сара пристально взглянула на Эрмингарду. Под ее взглядом та еще больше растерялась. Ей казалось, что Сара стала какой-то другой девочкой, Незнакомой ей. Должно быть, такая перемена произошла в ней от того, что она стала бедной и принуждена чинить белье и работать, как Бекки. Как твое здоровье? нерешительно спросила она. Не знаю, ответила Сара. А твое? Я, я здорова. Растерянно сказала Эрмингарда и прибавила, решившись вдруг перейти на другой, более искренний и дружеский тон. «Ты очень несчастна!» Саре было очень тяжело в эту минуту, и она не поняла ее доброго побуждения. «Если Эрмингарда до такой степени глупа, то пусть лучше оставит ее в покое». «А как ты полагаешь?» — сказала она. «Ты, должно быть, думаешь, что я очень счастлива?» И, не прибавив больше ни слова, Сара ушла. Впоследствии она поняла, что напрасно обидела бедную, недалекую Эрмингарду. Та была неловкой всегда, а когда что-нибудь сильно трогало или волновало ее, неловкость ее еще увеличивалась. Но внезапно промелькнувшие у Сары подозрения сделал ее особенно чувствительной к оскорблению. В продолжении нескольких недель между бывшими подругами стала как будто стена. Когда они случайно встречались, Сара отворачивалась, а Эрмингарда от волнения и замешательства была не в силах произнести ни слова. Иногда, встречаясь, они кивали друг другу, но случалось, что они расходились, даже не поздоровавшись. Если она не желает говорить со мной, думала Сара, то я буду держаться подальше от нее. С помощью мисс Минчин это будет нетрудно. С помощью мисс Минчин это оказалось настолько легко, что они даже редко видали друг друга. Приехав из дому, Эрмингарда, как заметили все, стала еще бестолковее обыкновенного и была очень грустна. В свободное от уроков время она чаще всего садилась на подоконник и, прижавшись в уголок, молча смотрела в окно. Раз Джесси, проходившая мимо, остановилась и с удивлением посмотрела на нее. — О чем ты плачешь, Эрмингарда? — спросила она. — Я не плачу, — дрожащим голосом ответила Эрмингарда. — Нет, плачешь, — настаивала Джесси. — Крупная слеза только что скатилась у тебя по носу до самого кончика и упала, а вот катится и другая. — Ну и пусть ее, — сказала Эрмингарда. — Мне тяжело, и я не хочу, чтобы ко мне приставали. Она повернулась к Джесси своей толстой спиной и, уже не скрываясь, вынула платок и стала вытирать глаза. В этот вечер Сара пришла к себе на чердак позднее обыкновенного. У нее было много работы, а потом уже, спустя некоторое время, после того, как воспитанницы улеглись спать, она отправилась со своими учебными книгами в класс и довольно долго занималась там. Взойдя на лестницу, Сара с удивлением увидала, что из-под двери ее комнаты виднеется полоска света, Никто никогда не приходит ко мне, подумала она. А между тем кто-то зажег свечу. Да, кто-то действительно зажег свечу. И она горела не в кухонном подсвечнике Сары, а в одном из таких, какие стояли в спальнях учениц. Этот кто-то был в ночном костюме и сидел на старой расшатанной табуретке, завернувшись в большой красный платок. Это была Эрмингарда. Эрмингарда? воскликнула Сара, удивившись, но еще более испугавшись. С тобой что-нибудь случилось? Эрмингарда встала со скамейки. Она была в ночных туфлях, которые сваливались у нее с ног. Глаза и нос ее покраснели от слез. «Со мной что-нибудь случится, если узнают, что я здесь», — ответила она. «Но я не боюсь этого, ни крошечки не боюсь. О, Сара, скажи мне, почему ты не любишь меня больше?» От этих простых дружеских слов знакомый клубок поднялся в горле Сары. Это было так похоже на прежнюю арменгарду когда-то просившую Сару подружиться с ней. Ее слова, ее голос доказывали, что она совсем не такая, какой казалась Саре в последнее время. «Я люблю тебя», — сказала Сара. «Я думала, все теперь так переменилось. Я думала, что переменилась и ты». Эрмингарда широко открыла свои мокрые глаза. «Не я, а ты стала совсем другая!» — воскликнула она. «Ты не хотела говорить со мной. Я не знала, что делать. Ты переменилась с тех пор, как я вернулась из дому». Сара на минуту задумалась. Она поняла свою ошибку. «Я в самом деле переменилась», — сказала она но не так, как ты думаешь. Мисс Минчин не желает, чтобы я разговаривала с воспитанницами. Они и сами, по большей части, не хотят говорить со мной. Я думала, что, может быть, не хочешь и ты, а потому я и старалась держаться в стороне. — О, Сара! — жалобно и с упреком воскликнула Эрмингарда. А потом подруги нежно обнялись и черная головка Сары лежала несколько минут на плече Эрмингарды под ее красным платком. Сара чувствовала себя страшно одинокой, когда думала, что и Эрмингарда отвернулась от нее. Девочки уселись на пол. Сара обхватила руками колени, а Эрмингарда завернулась в платок и с обожанием взглянула на нее. «Я больше уже не могла выносить это», — сказала она. Ты, наверное, можешь жить без меня, Сара, но я без тебя не могу. Я была уже почти совсем мертвая, а потому сегодня вечером, поплакав под одеялом, я решила пробраться сюда и попросить тебя быть по-прежнему моим другом. Ты лучше меня, — сказала Сара. Мне тоже хотелось быть с тобой по-прежнему, но я не могла первая заговорить об этом из гордости. «Видишь, какая я дурная!» Эрмингарда с боязливым любопытством оглядела комнату Сары. «Господи!» — воскликнула она. «Будешь ли ты в состоянии жить здесь?» «Буду, если представлю себе, что моя комната совсем другая!» — ответила Сара. Она говорила медленно. Воображение ее начало работать а она как бы замерла с тех пор, как умер ее отец. «Многим приходилось жить в местах, которые были еще хуже», — сказала она. «Подумай, каково было графу Монте-Кристо в подземной тюрьме замка Иф, или заключенным в Бастилии?» «В Бастилии?» — прошептала Эрмингарда с восхищением, смотря на Сару. Она хорошо запомнила разные эпизоды из французской революции. Они врезались ей в память, потому что Сара необыкновенно живо рассказывала их. «Да», — продолжала Сара, — «Бастилия подойдет как раз. Я заключенная в Бастилии. Я провела здесь много-много лет, и все забыли обо мне». «Мисс Минчен, мой тюремщик!» «А Бекки...» Тут лицо Сары просветлело. «А Бекки такая же заключенная, как и я. Она сидит в соседней камере». Она взглянула на Эрмингарду, и той показала, что она видит перед собой прежнюю Сару. «Да, я буду представлять себе это», — сказала Сара. «Тогда мне будет гораздо легче». Слова эти привели Эрмингарду в восторг. «И ты будешь рассказывать мне?» спросила она. «Позволишь ты мне приходить сюда по вечерам, когда будет возможно, и будешь рассказывать мне все, что придумаешь днем?» «Хорошо», — ответила Сара. Мельхисидек. Третье место — После Бекки и Эрмингарды занимала Лотти. Она была такая крошка, что еще не могла понять многого. Ее очень удивляла перемена, происшедшая в ее приемной маме. Она слышала, что с Сарой случились разные странные вещи, но не понимала, почему та так изменилась. Почему она носит теперь старое черное платье и приходит в класс не учиться, а учить других? Между маленькими долго шли оживленные толки после того, как они узнали, что Сара уже не живет в своих хорошеньких комнатах, где столько времени восседала на почетном месте Эмили. Лотти терялась в догадках, а Сара почему-то ничего не хотела объяснить и отмалчивалась, когда ее начинали расспрашивать. Как тут разгадать все эти тайны? «Ты теперь очень бедна, Сара?» — шепотом спросила Лотти, когда Сара пришла в первый раз давать урок французского языка. «Ты такая же бедная, как нищий! Она вложила свою пухлую ручку в худенькую руку Сары и прибавила со слезами на глазах. «Я не хочу, чтобы ты была такая же бедная, как нищий. Видя, что она собирается заплакать, Сара поспешила успокоить ее. У нищих нет дома, и мне где жить, сказала она, а у меня есть. Где же ты живешь? Спросила Лотти. В твоей комнате спит новая девочка. Ее комната теперь уже не такая хорошенькая, как прежде. Я живу в другой комнате, сказала Сара. А красивая она. — спросила Лотти. — Я хочу посмотреть на нее. — Молчи, — остановила ее Сара. — Мисс Минчин смотрит на нас. Она рассердится на меня, если ты будешь шептаться со мной. Сара уже знала по опыту, что ей приходится отвечать за все. Если дети были невнимательны или рассеяны, если они болтали, выговаривали ей... Но Лотти была настойчивая маленькая особа. Так как Сара не хочет сказать ей, где живет, то она сама разыщет ее комнату. Лотти стала внимательно прислушиваться к разговорам старших, когда речь заходила о Саре, и узнала кое-что. А узнав это, она в один прекрасный день собралась в дальнее путешествие и начала карабкаться вверх по лестницам, о существовании которых до сих пор не подозревала. В конце концов, она добралась до чердака. На площадке были две двери. Она отворила одну из них и увидала свою дорогую Сару, которая стояла на столе и смотрела в проделанное в крыше окно. «Сара!» — в ужасе воскликнула Лотти. «Мама Сара!» Она пришла в ужас от маленькой грязной комнаты, которая была так далеко, далеко от всего мира. До нее было, наверное, несколько сот ступенек. Сара обернулась, услыхав голос Лотти. Теперь она, в свою очередь, пришла в ужас. Что теперь будет? Если Лотти начнет плакать, и кто-нибудь услышит ее, они обе пропали. Сара соскочила со стула и подбежала к девочке. «Не плачь не шуми», — с мольбой сказала она. «Меня будут бронить, если узнают, что ты здесь, а меня и без того бронили целый день». «Это... это совсем не дурная комната, Лотти». «Не дурная?» — прошептала Лотти и, оглядевшись кругом, закусила губы, чтобы не заплакать. Лотти была большая плакса, но она настолько любила свою приемную маму, что постаралась сдержаться ради нее. К тому же всякая комната, в которой поселилась Сара, могла, пожалуй, сделаться хорошенькой. Сара обняла девочку, и постаралась улыбнуться ей. У нее стало немножко полегче на душе, когда к ней прижалась пухленькая детская тельце. Ей выдался тяжелый день, но глаза ее были сухи, когда она глядела в окно. — И отсюда видно много такого, чего не видно снизу, — продолжала она. — Что же отсюда видно? — с любопытством спросила Лотти. — Трубы... Они совсем близко от окна. И клубы дыма, улетающие высоко-высоко к небу. И воробьи, которые прыгают кругом и разговаривают друг с другом, как люди. А из окон других чердаков каждую минуту может показаться какая-нибудь голова, и так приятно будет догадываться, чья она. И тут так высоко над землей, как будто это совсем другой мир. «Дай мне посмотреть на все это, Сара!» — воскликнула Лотти. «Подними меня!» Сара подняла ее, и они, стоя на столе и облокотившись на окно, стали смотреть в него. Всякий, глядевший из такого окна, знает, какой странный вид открывается оттуда. Крыша паката спускалась на обе стороны от них к водосточным трубам. Воробьи весело чирикали и прыгали кругом. Здесь они были у себя дома. Два воробья, сидевшие на ближней трубе, поссорились из-за чего-то и некоторое время отчаянно дрались. В конце концов, один одержал верх и прогнал своего противника с трубы. Ближнее от девочек слуховое окно было закрыто, потому что в соседнем доме не жил никто. «Хорошо, если бы кто-нибудь поселился здесь», — сказала Сара. Это так близко, что если бы на чердаке жила девочка, мы могли бы разговаривать с той окон и ходить друг к другу в гости по крыше, если бы не боялись упасть. Небо казалось отсюда так близко, что Лотти была в восторге. Здесь, на такой высоте среди труп, как-то не верилось в существование другого мира далеко внизу, где жили мисс Минчин и мисс Амелия, и была классная комната. «О, Сара!» — воскликнула Лотти, прижимаясь к Саре. «Мне нравится здесь, очень нравится, тут лучше, чем внизу». «Смотри, как близко подлетел воробей!» — шепотом сказала Сара. «Как жаль, что у меня нет крошек, мы бросили бы ему». «У меня есть!» Возбужденно шепнула Лотти. «У меня в кармане лежит кусочек лепешки. Я купила ее вчера за пенни и не доела». Когда они бросили крошки на крышу, Воробей вспорхнул и перелетел на другую трубу. Он, очевидно, не привык вести знакомство с обитателями чердаков. И неожиданно посыпавшиеся на крышу крошки испугали его. Но так как Лотти стала неподвижно, а Сара тихонько зачирикала, как будто сама была воробьем, то он понял, что против него не замышляют ничего дурного. Он нагнул головку на бок и блестящими глазами взглянул на крошки. Лотти едва могла сдерживаться. «Прилетит он!» — шептала она. «Прилетит!» «Судя по глазам, да!» — шепотом ответила Сара. «Только он не может решиться сразу и думает. «Смотри, он собирается лететь, он летит!» Воробей слетел с трубы и запрыгал к крошкам. Однако на некотором расстоянии от них он остановился и снова нагнул голову на бок. «А что, если сарые и Лотти окажутся огромными кошками и прыгнут на него?» но сердце, по-видимому, сказало ему, что они не так страшны, как кажется. Нацелившись на самую большую крошку, он быстро, как молния, бросился на нее и полетел с ней к трубе. «Теперь он знает», — сказала Сара, — «и прилетит за другими крошками». Он действительно прилетел, и даже не один, а в сопровождении приятеля, который со своей стороны пригласил на пир родственника. И они втроем угостились на славу и чирикали, и болтали, посматривая время от времени на Сару и Лотти. Лотти была в таком восторге, что совсем забыла о неблагоприятном впечатлении, которое произвела на нее в первую минуту комната Сары. А когда она сошла со стола и вернулась к действительности, Сара поспешила указать ей на разные достоинства своей комнаты, о существовании которых и сама до сих пор не подозревала. «Комнатка такая маленькая и так высоко над землей, — сказала она, — что походит на гнездышко на дереве, а покатый потолок такой смешной. Вон у той стены, если хорошенько выпрямится, то, пожалуй, достанешь до него головой. Утром, когда взойдет солнце, я, лежа в постели, могу смотреть прямо на небо и на маленькие розовые облачка, пролетающие над окном. Они совсем близко от меня, и мне кажется, что я могу дотронуться до них. Во время дождя тяжелые капли начинают барабанить по крыше и как будто рассказывают что-то хорошее. А в ясную ночь Над самым окном загораются звезды, и я смотрю на них и стараюсь сосчитать, сколько их помещается в окно. В нем помещается так много. А посмотри на эту маленькую ржавую решетку перед камином. Если бы ее вычистить и зажечь в камине огонь, как хорошо было бы здесь. Теперь ты сама видишь, какая это хорошенькая комнатка. Описывая все достоинства своей комнаты, Сара ходила кругом нее, держа Лотти за руку. И то и начинало казаться, что она сама видит все это. Лотти всегда видела перед собой то, что описывала Сара. «Вот здесь, — продолжала Сара, — можно послать толстый, мягкий, голубой индийский ковер, а в этом углу поставить мягкую кушетку» и положить на нее подушки, чтобы покойно сидеть. Над кушеткой можно повесить этажерку для книг. Тогда их будет удобно доставать с кушетки. Перед камином можно положить меховой ковер, а стены оклеить обоями и повесить на них картины. Большие здесь не поместятся, но ведь и маленькие бывают очень красивые. Постель, она будет мягкая, Можно покрыть пунцовым шелковым одеялом. Вот тут поставить лампу с розовым абажуром, а на середине комнаты стол с чайным прибором. А воробьи перестанут бояться нас и сделаются такими ручными, что будут клевать крошки с окна и даже проситься в комнату. «О, Сара!» — воскликнула Лотти. «Мне хотелось бы жить здесь». С трудом удалось Саре уговорить ее идти вниз. Проводив Лотти по лестнице, Сара вернулась на чердак и огляделась кругом. Все, что она описывала Лотти, исчезло. Постель была жесткая, одеяло старое, полинявшее, стены грязные с обвалившейся штукатуркой. На полу не было ковра, решетка была сломанная и ржавая, а вместо мягкой кушетки стояла старая расшатанная табуретка. Сара села на нее и закрыла лицо руками. После визита Лотти все здесь стало как будто еще хуже. «Должно быть, и заключенное думала Сара, — также чувствует свое одиночество сильнее после посещения близких. Это грустная комната. Иногда она кажется мне самым грустным местом в мире. Она сидела некоторое время, задумавшись, как вдруг услыхала недалеко от себя какой-то легкий шорох. Она поглядела в ту сторону, откуда он доносился, и увидала большую крысу, которая сидела на задних лапках и с большим интересом нюхала воздух. Несколько крошек от лепешки упали на пол, и крыса, почуяв их, вышла из своей норки. У крысы были седые усы, и она так походила на карлика или гнома, что Сара глядела на нее, как очарованная. Крыса тоже смотрела на нее своими блестящими глазками, как бы спрашивая о чем-то. — Как тяжело быть крысой, — подумала Сара. — Никто не любит их. Все скакивают, когда увидят крысу, и кричат «Ах, отвратительная крыса!». Мне было бы очень неприятно, если бы люди вскакивали, увидав меня и кричали «Ах, отвратительная Сара!» и ставили для меня ловушки, прикидываясь, как будто хотят угостить меня обедом. Быть воробьем несравненно лучше, но ведь никто не спрашивал крысу, кем она хочет быть, крысой или воробьем. Сара сидела так тихо, что крыса набралась смелости. Она очень боялась Сары, но, может быть, сердце сказало ей, как и воробью, что у Сары нет когтей. Крыса была очень голодна. У нее была под полом жена и целая куча детей, и все они сильно голодали в последние дни. Выходя из дому, Этот отец семейства слышал отчаянный писк своих детей и теперь, смотря на лежавшие на полу крошки, решил рискнуть и завладеть ими. «Иди», — сказала Сара, — «я не мышеловка. Ты можешь взять эти крошки, бедняжка». Заключенные в бастилии приручали крыс. «Попробую я приручить тебя». Крыса, по-видимому, поняла, что Сара не желает ей зла, несмотря на то, что она крыса. Она поняла, что человеческое существо, сидящее на красной табуретке, не вскочит, не станет пугать ее диким пронзительным криком и не будет швырять в нее разными тяжелыми вещами. И, убедившись в этом, крыса тихонько подошла к крошкам и принялась есть их. Во время еды она, как и воробьи, изредка взглядывала на Сару, и притом так робко, что девочка была тронута. Она сидела неподвижно и смотрела на крысу. Одна крошка была очень большая. Ее по-настоящему даже нельзя было назвать крошкой. Крыса, по-видимому, очень желала завладеть ею, но не решалась, так как она лежала около самой табуретки. «Ей должно быть хочется отнести этот кусочек домой своей семье», — думала Сара. «Если я буду сидеть, не двигаясь, она, может быть, решится подойти. Она сидела тихо, сдерживая дыхание. Крыса подошла поближе, съела еще несколько крошек и, остановившись, искоса взглянула на Сару. Потом она бросилась на кусочек лепешки, схватила его и, подбежав к стене, проскользнула в свою норку. Я видела, что ей хотелось взять этот кусочек для своих детей, — подумала Сара. — Кажется, мне удастся подружиться с ней. Через неделю после этого Эрмингарда, который очень редко удавалось безопасно приходить к Саре, постучалась к ней в дверь. Но Сара отворила ей не сразу. В комнате было сначала очень тихо, и Эрмингарда подумала, что ее подруга заснула. Потом она с удивлением услыхала, как Сара тихонько засмеялась и сказала кому-то, «Вот тебе! Бери его, Мельхиседек, и неси домой к жене!» Дверь отворилась, Сара выглянула из нее и увидала растерявшуюся от изумления Эрмингарду. «С кем? С кем ты говорила, Сара?» — спросила Эрмингарда. Сара улыбнулась и пропустила ее в комнату. «Я скажу тебе это», — ответила она, — «только в том случае, если ты обещаешь не пугаться и не кричать». Эрмингарда почувствовала сильное желание закричать сейчас же, но удержалась. Она огляделась кругом. В комнате не было никого. А между тем Сара говорила с кем-то. «Уж не привидение ли было здесь?» «Это... это что-нибудь такое страшное?» — робко спросила она. «Для некоторых да», — ответила Сара. «Сначала я боялась, а теперь не боюсь». «Это... привидение?» — дрожа от страха спросила Эрмингарда. «Нет!» — со смехом ответила Сара. «Это...» «Крыса!» Эрмингарда вскочила на постель и, присев на корточки, закутала ноги своим красным платком. Она не кричала, но с трудом переводила дыхание от охватившего ее страха. «Ах, Господи!» — прошептала она. «Крыса! Крыса!» «Я так и знала, что ты испугаешься», — сказала Сара. «Но бояться нечего. Я приручила эту крысу. «Она знает меня и приходит, когда я зову ее. Хочешь посмотреть на нее?» В продолжение последней недели Сара каждый день приносила из кухни кусочек хлеба или ненужные остатки кушанья и угощала ими крысу. Благодаря этому она приручила ее, и между ними установились дружеские отношения. Сначала Эрмингарда только сжималась в комочек на постели и упрятывала ноги под платок. Но, смотря на спокойное лицо Сары, она и сама понемногу успокоилась, когда та рассказала ей о первом визите Мельхиседека. Эрмингарда заинтересовалась и согласилась взглянуть на него. Она, однако, не сошла с кровати, но, наклонившись, С любопытством смотрела, как Сара подошла к щелке в полу и опустилась около нее на колени. «Он... он не выскочит сразу?» — спросила Эрмингарда. «И не впрыгнет на постель?» «Нет», — ответила Сара. «Он такой благовоспитанный, совсем как человек». «Но теперь смотри!» Сара тихонько свистнула. Это был такой... Тихий, нежный свист, что его можно было услыхать только при полной тишине. Несколько раз повторяла Сара свой зов. А Эрмингарде все это казалось до того таинственным, что она уже начинала подумывать, не колдует ли ее подруга. Наконец, из щели показалась усатая головка с блестящими глазками. У Сары были в руке хлебные крошки. Она высыпала их на пол, и Мельхисидек спокойно съел их. Кусочек же хлеба, оказавшийся между крошками, он самым деловым видом потащил домой. «Вот видишь», — сказала Сара, — «он понес хлеб жене и детям. Он очень хороший. Он ест только самые маленькие кусочки, а большие сберегает для своей семьи». Когда он приносит их домой, тотчас же поднимается страшный писк, и писк бывает трех родов. Я знаю теперь, когда пищат дети, когда пищит миссис Мельхиседек, и когда сам мистер Мельхиседек. Эрмингарда расхохоталась. "Какая ты странная!" воскликнула она. "И какая хорошая! Я знаю, что я странная", весело сказала Сара. И я стараюсь быть хорошей. Папа всегда смеялся надо мной, но мне нравилось это. Прибавила она. На лице ее появилось нежное выражение. Он считал меня странной, но любил, чтобы я придумывала разные вещи. Я не могу не придумывать. Мне кажется, без этого я бы умерла. И без этого я не могла бы жить здесь». Тихо проговорила она, оглядевшись кругом. «Когда ты придумываешь что-нибудь, — сказала Эрмингарда, — мне всегда кажется, что это правда. Ты говоришь о Мельхиседеке, точно он человек. Да он в самом деле очень похож на человека. Он чувствует голод и страх, как мы. Он женат, и у него есть дети». Почему мы знаем, может быть, он и думает, как мы? У него такие умные глазки, точно у человека. Вот потому-то я и дала ему имя. Сара села на пол в своей любимой позе, обхватив руками колени. Кроме того, — прибавила она, — Мельхиседек — тюремная крыса, посланная сюда в Бастилию, чтобы быть моим другом. Я каждый день приношу ему из кухни маленький кусочек хлеба. И этого вполне достаточно для него и его семьи. — Значит, тут Бастилия? — спросила Эрмингарда. — Ты еще представляешь себе, что ты в Бастилии? — Да. — Почти всегда, — ответила Сара. — Иногда я представляю себе, что это что-нибудь другое, Но бастилия подходит больше всего, в особенности, когда холодно. В эту минуту кто-то громко стукнул два раза в стену. Эрмингарда вздрогнула и подпрыгнула на постели. — Что это такое? — спросила она. — Это стучит заключенная в соседней камере, — серьезно ответила Сара и встала с пола. «Бекки?» — воскликнула Эрмингарда. «Да, Бекки!» — ответила Сара. «Два стука, значит, ты здесь?» И она постучала в стену три раза. «Это значит, да, я здесь, и все благополучно!» «В стену стукнули четыре раза!» «А это значит, — продолжала объяснять Сара, — «так давай ложиться спать, спокойной ночи!» Эрмингарда сияла от восторга. «Ах, Сара!» — прошептала она. «Это точно сказка!» Они поболтали еще некоторое время, а потом Сара напомнила Эрмингарде, что ей нельзя оставаться в Бастилии всю ночь, и нужно потихоньку спуститься с лестницы и лечь в постель. Джентльмен из Индии. Путешествия Эрмингарда и Лотти на чердак представляли немалую опасность. Девочки никогда не знали, наверное, застанут ли они там Сару. И кроме того, мисс Амелия довольно часто обходила спальни по вечерам, чтобы убедиться, что все воспитанницы легли спать. А потому... Эрмингарды и Лотти редко навещали Сару, и она вела одинокую жизнь. Внизу она чувствовала себя еще более одинокой, чем у себя на чердаке. Когда она шла по улице с корзиной или свертком, и ветер старался сорвать с нее шляпу, а дождь пробирался к ней в башмаки, она еще сильнее чувствовала свое одиночество среди окружающей ее толпы. Когда она была принцессой Сарой и каталась в хорошеньком экипаже или гуляла в сопровождении Мариетты, многие, взглянув на ее живое светлое личико и красивый костюм, оборачивались и провожали ее глазами. Счастливый, хорошо одетый ребенок всегда обращает на себя внимание. Бедные же и оборванные дети неинтересны, и потому никто не смотрит на них и не улыбается им. Никто не смотрел теперь на Сару. Она стала расти очень быстро, а так как ей приходилось донашивать свои коротенькие старые платья, то у нее был очень странный вид. Она и сама знала это. Иногда, проходя мимо зеркального окна магазина и мельком увидав себя в нем, она внутренно смеялась, Иногда же лицо ее вспыхивало, и она, закусив губы, ускоряла шаг. Вечером, проходя мимо домов, в которых уже были зажжены лампы, Сара часто останавливалась. Так приятно было смотреть в окна на хорошенькие уютные комнаты и на людей, сидящих около камина или кругом стола, и придумывать разные вещи про них. По соседству со школой мисс Минчин жило несколько семейств, с которыми Сара коротко сближалась. Воображении Особенно интересовала ее жившая напротив школы «большая семья», как она ее называла. Семья эта состояла из восьми человек детей, здоровой румяной матери, здорового румяного отца, здоровой румяной бабушки и нескольких слуг и служанок. Дети то отправлялись гулять в сопровождении веселой няни, то ездили кататься с мамой, то бежали вечером к двери встречать своего папу и прыгали кругом него, и стаскивали с него пальто, и рылись у него в карманах, отыскивая лакомство, то смотрели из окон детской и болтали, смеясь и подталкивая друг друга. И что бы они ни делали, На них всегда приятно было глядеть. Сара полюбила их и дала им всем имена, взятые из книг. Очень романтические имена. И фамилию Монморанси, хорошенькая толстенькая малютка в кружевном чепчике, получила имя Этельберты Бошань Монморанси. Девочка постарше Виолетты Шолмон Дерри Монморанси, а маленький мальчик с пухленькими ножками, только что начинавший ходить, Синди Вивиана Монморанси. Затем шли Лилиана, Еванжелина, Мат, Марион, Розалинда Гледис, Гюй Кларенс, Вероника Юстас и Клод Гарольд Гектор. Раз вечером Случилось очень забавное происшествие, хотя в одном отношении в нем, может быть, и не было ничего забавного. Подходя к дому Монморанси, Сара увидала, что около него стоит карета. Должно быть, дети собирались ехать куда-нибудь в гости. Вероника Юстас и Розалинда гледдис в коротеньких белых платьях садились в карету, а пятилетний Гюй Кларенс только что вышел из дому. Это был прелестный мальчик с голубыми глазами и золотистыми кудрями. Сара забыла о своей корзине, о своем обтрепанном платье и остановилась полюбоваться на него. Это было во время рождественских праздников. В последние дни маленьким Монмуранси часто рассказывали разные истории о бедных детях, у которых нет ни папы, ни мамы которым никто не кладет накануне Рождества игрушки в чулки и которые голодают и зябнут без теплой одежды. Но все эти рассказы кончались обыкновенно очень счастливо. На сцену всегда являлись какие-нибудь добрые люди, часто маленькие мальчики и девочки, и давали бедным детям деньги или делали им великолепные подарки, или же звали их к себе, и угощали вкусным обедом. Одна из таких историй растрогала Гюя Кларенса до слез в этот самый день. И он горел желанием найти какого-нибудь бедного ребенка и, вручив ему весь свой капитал, заключающийся в сикспенсе, снабдить его средствами на всю жизнь. Сикспенс – равен шести пенсам. Целого сикспенса хватит на все. Этот самый сикспенс лежал у Гюэ Кларенса в кармане, когда он шел по красному коврику, положенному от подъезда до экипажа. И в ту самую минуту, как Розалинда Глэдис вошла в карету и подпрыгнула на сиденье, чтобы пружимы подбросили ее вверх, он увидал Сару, которая стояла на тротуаре в обтрепанном платье со старой корзиной в руке и жадно смотрела на него. Гей Кларенс подумал, что у нее такие глаза, потому что она давно не ела, ее мучит голод. Он не знал, что ее мучит не голод, а страстное желание любви, ласки и такой же счастливой жизни, Какую вел он, что ей хотелось обнять и поцеловать его. Он видел только, что у нее большие глаза, худое лицо и тонкие ноги, бедная одежда и корзина в руке. А потому он вынул свой сикспенс из кармана и подошел к ней. — Вот тебе, бедная девочка, — сказал он, — это сикспенс, возьми его. Сара вздрогнула и тут только поняла, что похожа на тех бедных детей, которые в прежнее время часто останавливались на тротуаре, чтобы посмотреть, как она сядет в экипаж, и которым она давала деньги. Сара вспыхнула, потом побледнела и почувствовала, что не может взять Сикспенс у этого милого мальчика. «Нет-нет», — сказала она, — «благодарю вас». Я не возьму его. Ее голос и манеры были так не похожи на голос и манеры уличных нищих, что Вероника Юстас, ее настоящее имя было Дженнет, и Розалинда Глэдис, которую звали Норой, высунулись из кареты, чтобы лучше слышать. Но Гюй Кларенс не желал потерять такой удобный случай, оказать благотворительность, и всунул свой сикспенс в руку Сары. «Нет, возьми его, — твердо сказал он, — тогда тебе можно будет купить себе чего-нибудь поесть, ведь это целый сикспенс». Он смотрел на Сару с такой добротой и состраданием, что она решилась взять его деньги. Она поняла, что своим отказом огорчила бы его до глубины души. Гордость в этом случае была бы жестокостью, и Сара отложила в сторону свою гордость, хотя надо сознаться, что щеки ее вспыхнули. «Благодарю вас», — сказала она. «Вы добрый, добрый, милый мальчик». Гей Кларенс весело вскочил в карету, а Сара пошла своей дорогой. Она старалась улыбаться, но на глазах у нее были слезы. Она знала, что выглядит бедно и плохо одетой, но не думала, что ее можно принять за нищую. Когда карета большой семьи поехала, дети оживленно заговорили. «Ах, Дональд!» — так звали по-настоящему Гюэ Кларенса. Взволнованно воскликнула Дженнет. «Зачем ты дал этой девочке свой Сикспенс? Она, наверное, не нищая. «Она говорила не так, как говорят нищие», — добавила Нора. «Да и по виду она не похожа на нищую». «И она не просила милостыни», — сказала Дженнет. «Я так боялась, что она рассердится на тебя. Бедные люди всегда обижаются, если их принимают за нищих». «Она не рассердилась», — сказал несколько сбитый с толку, но все-таки довольно твердо Дональд. «Она улыбнулась». И назвала меня добрым, добрым, милым мальчиком. И я был добрым мальчиком, прибавил он. Я отдал ей целый сикспенс. Дженнет и Нора переглянулись. Нище никогда не сказала бы этого, решила Дженнет. Она сказала бы Благодарю вас, маленький джентльмен. Или Благодарю вас, сэр. И, может быть, сделала бы книксон С этих пор манмаранси начали интересоваться Сарой не меньше, чем она ими. В окнах детской всегда появлялись головы, если она проходила мимо. И вся семья часто говорила о ней, сидя у камина. Эта девочка девочка-служанка в школе», — сказала как-то Дженни. «Она должна быть сирота, и у нее совсем нет родных. Но она не нищая» хоть и очень бедно одета. После этого дети стали звать Сару «Бедная девочка, но не нищая». Это было очень длинное имя, и звучало оно весьма странно, когда меньшие дети говорили его «Скоро». Сара провертела в сикспенсе дырочку и, продев в него узенькую ленточку, надела его на шею. Она полюбила семью Монморанси еще больше. Полюбила еще больше и всех, кого могла любить. Привязанность ее к Бекке становилась все сильнее. Своих маленьких учениц она горячо полюбила и с нетерпением ждала урока французского языка, который давала им два раза в неделю. Маленькие платили ей такой же привязанностью, И когда она приходила в класс, все они окружали ее, и каждая старалась встать рядом с нею и вложить свою маленькую ручку в ее руку. И эта любовь детей радовала ее. Воробьев Сара приручила. Когда она высовывалась из окна и звала их, они тотчас же слетались на крышу, чтобы поболтать с ней и поклевать крошек. А с Мельхиседеком она так сдружилась, что он иногда приводил с собою миссис Мельхиседек или кого-нибудь из детей. Сара иногда даже говорила с ним, и ей казалось, что он как будто понимает ее. Она старалась также представить себе, что Эмили сочувствует ей и жалеет ее. Тяжело, если ваша единственная собеседница ничего не слышит и не чувствует. И Сара часто садилась около Эмили, и поверяла ей свое горе. Но не всегда могла она представить себе, что Эмили понимает ее. Иногда после долгого тяжелого дня, когда Сару посылали куда-нибудь далеко, несмотря на холод, ветер и дождь, и затем, не дав ей отдохнуть, посылали опять, измокшую и голодную, потому что никто не давал себе труда вспомнить, что она еще девочка, что она продрогла, и слабые ноги ее устали, когда вместо благодарности ее награждали бранью и презрительными взглядами, когда воспитанницы пересмеивались, смотря на ее обтрепанное платье, когда кухарка была особенно груба и сварлива, а мисс Минчен была не в духе, Сара не могла поверить, что спокойно смотрящая на нее Эмили, понимает и жалеет ее. После одного из таких дней, когда Сара пришла вечером к себе на чердак, раздраженная и измученная, лицо Эмили показалось ей таким невыразительным, а глаза такими бессмысленными, что она потеряла всякое самообладание, ведь у нее не было никого, кроме Эмили, никого во всем свете. «Я скоро умру», — сказала Сара. Эмили все так же безмятежно смотрела на нее. «Я не могу жить так!» — продолжала, дрожа всем телом, бедная девочка. «Я знаю, что скоро умру. Мне холодно, я вся измокла, я ужасно голодна, я прошла сегодня тысячу миль, а все только бронили меня с утра до ночи. А вечером, когда я не могла найти того, зачем посылала меня в последний раз кухарка, Меня оставили без ужина. Прохожие смеялись, когда я поскользнулась в моих старых худых башмаках и упала в грязь. Теперь я вся в грязи, а они смеялись. Слышала? Сара пристально взглянула на спокойное лицо и стеклянные глаза Эмили, и внезапно отчаяние злоба охватили ее. Подняв руку, Она сбросила Эмили со стула. Она, Сара, никогда не плакавшая. «Ты самая обыкновенная кукла!» — воскликнула она. «Только кукла! Кукла! Кукла! Ты набита опилками! У тебя никогда не было сердца! Ты ничего не чувствуешь! Ты кукла!» Эмили лежала на полу. У нее был отбит кончик носа. Но это не нарушило ее спокойствие. Сара закрыла лицо руками. Крысы завозились под полом и подняли страшный писк. Должно быть, Мельхиседек наказывал кого-нибудь из своих детей. Рыдания Сары мало-помалу стихли. Она и сама удивлялась, что могла до такой степени потерять самообладание. Через несколько минут она подняла голову и взглянула на Эмили, которая тоже искоса глядела на нее, и на этот раз как будто сочувствием. Сара нагнулась и подняла ее. Ей было стыдно за себя. «Ты не можешь не быть куклой», — сказала она, «как Лавиния и Джесси не могут не быть бессердечными». «Мы не все одинаковы. Может быть, ты еще лучше других кукол?» Она поцеловала Эмиле, отряхнула ей платье и снова посадила ее на стул. Саре очень хотела чтобы кто-нибудь нанял соседний дом, потому что его слуховое окно было очень близко от ее окна. Как бы хорошо, если бы оттуда вдруг выглянула какая-нибудь девочка или служанка. «Если ее лицо мне понравится, — думала она, — я скажу здравствуйте. И мало ли что может случиться. Раз утром, закупив все нужное в булочной, мясной и колониальной лавке, Сара возвращалась домой. Подходя к школе, она с восторгом увидала, что от творенного подъезда соседнего дома стоит фура, и носильщики вынимают оттуда мебель и вносят в дом. «Его наняли!» — подумала Сара. «Ах, если бы кто-нибудь поселился на чердаке!» Будь у Сары время, она с удовольствием постояла бы немного на тротуаре и посмотрела на вещи. Ей казалось, что, увидав обстановку новых жильцов, она составит себе некоторое понятие о них самих. «Столы и стулья мисс Минчен удивительно похожи на нее», — думала она. Я заметила это, как только увидела ее в первый раз, несмотря на то, что была в то время еще очень маленькая. Потом я сказала это папе, и он засмеялся и нашел, что это правда. У большой семьи, наверное, мягкие, удобные кресла и диваны. Их обои с пунцовыми цветами видны из окон. Очень похоже на них самих. В их доме все должно быть красиво и уютно. Через несколько минут Сару послали в зеленую лавку за Петрушкой. Когда она возвращалась назад, на тротуаре, к ее величайшему удовольствию, стояла мебель и, между прочим, красивый стол и стулья из тикового дерева и ширмы, украшенной великолепной восточной вышивкой. Саре показалось, что она видит что-то близкое и родное. Такую мебель она видала в Индии, и папа прислал ей в школу конторку из такого же тикового дерева, но потом мисс Минчин взяла ее. Какие красивые вещи, думала Сара. Должно быть, это очень богатая семья. Фуры с мебелью приезжали одна за другой целый день. И Саре, выходившей из дому несколько раз, удалось увидеть многое из обстановки своих будущих соседей. Да, они были, несомненно, люди очень богатые. Из фуры вынимали... Роскошную мебель, по большей части восточную, великолепные ковры, картины и книги. Столько книг, что из них могла составиться большая библиотека. В числе других вещей была чудная работа статуя Будды. «Кто-нибудь из этой семьи был в Индии», — думала Сара. «Как это хорошо!» Я буду считать их друзьями, если даже никто не выглянет из слухового окна. Идя вечером домой с молоком для кухарки, Насару взваливали всякую работу. Она увидала нечто еще более интересное. Красивый румяный мистер Монморанси с озабоченным видом перешел через улицу и вошел, как свой человек, в дом, нанятый неизвестными лицами. Он оставался в комнатах довольно долго, но несколько раз выходил оттуда и отдавал приказания носильщикам. Не могло быть никакого сомнения, что он находится в дружеских отношениях с людьми, нанявшими дом, и хлопочет для них. «Если у наших будущих соседей есть дети, — думала Сара, — то маленькие Монморанси, наверное, будут приходить и играть с ними. Может быть, они когда-нибудь для забавы зайдут и на чердак. Вечером Бекки пришла к Саре с целым коробом новостей. «Рядом с нами будет жить индийский джентльмен», — начала она выкладывать их. «Не знаю, черный он или белый, но он из Индии». Он очень богат, а джентльмен из большой семьи его поверенный. У индийского джентльмена было много горя, и потому он болен. И он поклоняется идолам мисс. Он язычник и молится дереву и камню. Я видела идола, которому он поклоняется. Сара засмеялась. Этот джентльмен, наверное, не поклоняется ему. Одержит его у себя только потому, что он красив. У моего папы был такой же, но он не поклонялся ему. Бекки, однако, предпочитала думать, что их новый сосед — язычник. Так он казался ей гораздо интереснее, чем если бы ходил, как все, в церковь с обыкновенным молитвенником в руке. Бекки просидела в этот вечер у Сары очень долго, высказывая различные предположения о том, каков будет этот джентльмен, какова будет его жена, если у него есть жена, и каковы будут его дети, если у него есть дети. И Сара заметила, что в глубине души Бекки очень хотела, чтобы все они были черные, ходили в тюрбанах, и самое главное, были бы такие же язычники, как и сам «Индийский джентльмен». «Я никогда не жила рядом с язычниками, мисс», — говорила Бекки, «и мне очень бы хотелось узнать, какие они бывают». Прошло несколько недель, прежде чем мое любопытство было удовлетворено. И тогда оказалось, что у индийского джентльмена нет ни жены, ни детей. Он был одинокий холостяк, больной и несчастный. В один прекрасный день к соседнему со школой дому подъехала карета. Ливрейный лакей соскочил с запяток и открыл дверцу. Из кареты вышел мистер Монморанси, а за ним сиделка в форменном платье. Потом из дому выбежали два лакея и высадили из кареты, закутанного в меха, худого как скелет джентльмена с болезненным и грустным лицом. Слуги помогли ему войти по ступенькам подъезда, а за ним последовал, видимо, встревоженный мистер Монморанси. Вскоре после этого к дому подъехала другая карета. Из нее вышел доктор и отправился к приезжему больному. Рядом с нами живет теперь желтый джентльмен Сара. — шепнула Лотти на уроке французского языка. — Как ты думаешь, не китаец ли он? В географии говорится, что китайцы желтые. — Нет, он не китаец, — тоже шепотом ответила Сара. — Он очень болен. — Ну, продолжай, Лотти.